Глава 11 «Палыч, бывалого вызывай, мы знаем, где Маша!» — сказал Сергей, забегая в кабинет. «Гамлет, ты бы присел, отдышался!» — спокойно сказал Палыч и вызвал бывалого по рации с приглашением к себе. «Железяки, людьми торгуют!» — Ник красиво сработал, но, сука, бабами торговать — это же ни в какие ворота, а? «Успокойся, в этом мире и не таким торгуют. Если ситуация такая, то что женщине делать?» Ага, они уродуют их по воле покупателя. Пластические операции, обряды какие-то. Жесть! Хм, у всех тут свой интерес. Гамлет, ладно. Что узнал? Привет, палыч, спросил вошедший бывалый. Серега им в красках рассказал про наше приключение в ферруме, не забыл добавить и про выкинутого мной домушника. И в красках повторил рассказ про то, что там делают с девушками. Затем он добавил, что я остался в Железяке, и мы должны освободить всех рабыни с подполья. «А вот этого делать мы не будем», — осадил его бывалый. «Но как? Ведь они там бесправно сидят!» — возмутился Серый. «Они пошли на это добровольно. А если им в интересном месте что-то куда-то, то я скажу тебе, что они сами выбрали этот путь. И, судя по твоему рассказу, Маша сама туда пошла. Дура, конечно!» Но это ее решение. «Так что будем делать, бывалый?» «Стром сидит в клубе», — спокойно спросил Палыч. «Хорошо, пусть сидит. Может, получится эта идея с Юсуфом Киримом, спокойно ответил он. «Тогда Стром может сам финансировать свое производство этажерок, что опять же нам на руку. А ты снимай доспехи и его оба конца метнись. Скажи, чтобы молодой продолжал то, что он делает». «Это Феррум. И это Иерихон. Здесь шапкой махать не выйдет. Здесь только переговоры тихой сапой. После того, как ему доложишься, вернешься для контроля за производством этажерок. У него выспросишь, какой план действий. Они уже закончили анализ давным-давно. Пора идти дальше. Уяснил? И чтобы даже не думал о спасении шлюх». «Ладно, бывалый. Понял?» «Возьми художника для подстраховки». Закончил разговор Палыч. Серега быстро нашел художника, и они выехали в Феррум. И ему Серега не применуло рассказать про те ужасы, которых он насмотрелся в железяке. Но и художник ответил максимально спокойно, поэтому Зорро ехал быстро и молча. Причина такого отношения к ситуации руководства Мигаловой и причастных лиц прозрачно и понятна. Если в деле Иерихон, то нет смысла совать туда нос с оружием и погромами. Тогда Иерихон вернется и отомстит. Только вернется не сам Иерихон, а его наемники, частные армии и прочий сброд. Палыча и Бывалова волновал порядок в их секторе, остальное вторично. А кто там людьми торгует, дело десятое, и не такое во время Чеченской войны видели. Только там все-таки первобытные инстинкты ушли на второй план, а здесь, ввиду специфики мира, наоборот, они вылезли на показ».